улица Швентараге. Строительный материал. Прилетел в Вильнюс рано утром после бессонной ночи, после тяжёлой недели, после нескольких месяцев привычной нервотрёпки под названием сдача проекта, после нескольких лет без отпусков. То есть он о своё имя ещё через раз откликался, но иных признаков разумной жизни уже практически не подавал.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 Спросонок, да ещё в чужой стране это настоящее счастье. Всегда вот так. Поездка вышла совсем короткая. Какие-то 10 минут по польскому по старому городу в объезд пешеходных улиц и дорог с односторонним движением. А значит, пешком по прямой, даже с чемоданом дошёл бы примерно за 20. Зато не пришлось сверлить карту с слезящимися от бессонницы глазами и приставать к прохожим на полутора языках. Улица Шрентараге. Как пройти?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 Как останешься тут навсегда, и показывала ярко-бирюзовый язык. Но он на неё не сердился. Когда проснулся, за окном было темно. Подумал: "Господи, это сколько же я проспал". Посмотрел на часы половина десятого. Ну ничего себе. Интересно, найду ли я в этом городе хоть какую-нибудь еду? Нашёл. Благо, совсем рядом была пешеходная улица.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 И что особенно приятно с одной совершенно глухой стеной, без окон. Отлично. Значит, не придётся придумывать, как встроить их в композицию. Можно просто рисовать, что душе угодно. Первым делом нарисовал огромного радужного дракона со стрекозиными крыльями. Немного подумав, вложил в когтистые лапы букет фантастических цветов.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 привести сюда Жанну и сказать: "Ты в этом раю хозяйка". Он не успел. Проснулся в 2 часа дня, ослабший и мокрый от пота, словно пока спал, успел сперва заболеть какой-нибудь лютой модификацией гриппа, а потом быстро выздороветь. Впрочем, может быть, именно так и случилось. Всё-таки внезапная поездка, акклиматизация, холодное пиво, весенние сквозняки. Повторил утренний подвиг: душ, кофе и ещё раз кофе.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 И ابو Янной приятной Гордыни вышел на улицу, чтобы продемонстрировать восхищённому человечеству великолепного себя. Гордыне хватило не надолго, буквально на 3 минуты. Но кроме неё оставались несгибаемая воля и нормальное человеческое любопытство. Всё-таки совершенно незнакомый город, никогда раньше тут не бывал. Жанка говорила: "Интересное место, таких больше нет. Если уж приехал, глупо не погулять". Выпил кофе на той самой пешеходке, где ужинал вчера. Потом ещё раз к нижнему магазину, и в третьей неподалёку от ратушной площади. После чего окончательно понял, что кофе не панацея для настолько усталого организма, и сдался, сказал себе: "Ёлки, на хрена этот бессмысленный подвиг? Я приехал сюда на неделю, ещё нагуляюсь". И повернул обратно. Благо, отошёл от дома на улице Швентараге не так уж далеко.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 Ну ничего, как-то дошёл. Можно сказать, на свет маяка, не умело притворившегося колокольне. То есть на колокольный звон лёг в постель и уснул. А во сне его уже ждали какие-то люди и птицы с человеческими головами, и говорящие камни, и лесные крылатые духи с лицами тёмными и сморщенными, как древесная кора. Все казались старыми знакомыми.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 Похоже, тёплые кроссы, они правда были всего лишь последним утренним сновидением. Ничего удивительного, это же чокнуться можно, столько спать. А завтраков обнаружил, что организм по-прежнему твёрдо считает кофе суперснатворным нового поколения, такой сокрушительной силы, что ложиться совершенно не обязательно, и даже глаза можно не закрывать. Всё равно уснёшь. Это, конечно, никуда не годилось.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 Зато во сне попал на городской фестиваль костров. Так это называлось, и во сне оказалось вполне обычным мероприятием. Жители города разводили большие костры на крышах, поменьше на тротуарах, огромный костёр горел на пешеходном мосту. В воздух над ним плавился от жара дыражал, обретая особую дымную плотность, до неузнаваемости искажал лица столпившихся вокруг зевак. Решил во сне это дело обычно перелететь через костёр. Взлетел легко, Ну, вернуться на землю почему-то долго не удавалось. Насился над городом, как полоумный стриж. Наконец приземлился на крышу невысокого, кажется, всего двухэтажного дома. Огонь здесь тоже горел, маленький и скромный костерок в специальной жаровне. Из далека такой не разглядешь. Рядом с жаровней сидел человек в кожаной куртке и полосатых пижамных штанах. Абут он был не то в обрезанные валенки, не то в стилизованные под валенки войлочные домашние тапки, так сразу не разберёшь.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 Просто наш город, так вышло, был построен на фундаменте сновидения. Общеизвестная легенда о об уснувшем князе, преснившемся ему железном волке, в чьём брюхе громко выли ещё сотня волков, и практичном жреце, предложившем всё бросить и срочно строить столицу, имеет довольно мало отношение к настоящим событиям, но по крайней мере позволяет не забывать об истинной природе этого места. Сновидения в нашем городе строительный материал.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 А вот что касается предложенных вами оттенков заката, я по-прежнему решительно против. Малиновый мы уже неоднократно пробовали. Ничего интересного в этом цвете нет. Грубый и кричащий, и что гораздо хуже, такой можно практически ежедневно наблюдать в других городах. А нам всё-таки положено быть особенными. Говорю не из счеславия, просто быть особенными наша прямая обязанность. Можно сказать, у нас с вселенной контракт. Вспомнил. Ну точно, был такой спор с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 Парочка круассанов на завтрак мой потолок. Усмехнулся. Круассанов, которые мне приснились? Да, легко согласилась девица. Можно сказать и так. Помолчали. Наконец он спросил: "Но что же тогда?" "Память", подкликнула с девица. "Я считаю, вы имеете полное право помнить всё, что вам здесь приснилось. В подробностях и деталях, не только до отъезда. Всегда". Посмотрел на неё с интересом.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 Может, плюнуть? Но набрался решимости и крикнул громко во весь голос: "Надо поговорить!" Из печной трубы высунулась человеческая голова. Правда, половина лица была зелёного цвета, зато вторая чёрного. А это уже вполне нормально. Чёрные люди бывают и наеву. "Что у вас случилось?" спросила голова. На всякий случай уточнил. "А вчера это вы со мной разговаривали в пижаме с котятами?" "Иа", подтвердила голова. Хотите сказать, вы тайком сфотографировали меня в тех штанах и теперь пришли шантажировать? Беда. Пока смеялся, вчерашний незнакомец вырвался из трубы клубами тёмного дыма, принял окончательно человеческий вид и уселся рядом. Спросил: "Так что, острислось-то?" Сказал: "А, да ничего не стреслось. Просто гулял по городу, развлекался, придумывал всякие штуки.